Глава 5. Часть 41. Казалось, что весенние солнечные деньки, видевшиеся очень странными нашему, накрывающемуся новой волной скучания по одному дому герою, отсутствием журчащих ручейков, та ещё повсюду снега, должны были радовать его, но приносили с собой лишь новые беспокойные раздумья и нескрываемую нервозность. являющейся в общении со старинной подругой. Та же, наоборот, с, как ему казалось, всё более жёсткой настойчивостью упоминала о своей к нему любви и с наивной назоливостью демонстрировала свои переживания от ощущения безответственности к её чувствам. Будучи всё же чувствительным к такого рода переживаниям, наш, примеривший на себя все образы девушек, не отвечавших ему взаимностью, герой принял для себя единственно верное решение. в такой ситуации, и решил исключить свое присутствие в доме старинной подруги. Получив очередной, как ему казалось, огромный аванс в размере 25 тысяч, он поинтересовался у девушки с холодным лицом о том, как ей удалось снять в этом городе квартиру и сколько она платит за ее аренду. Выслушав завыкуриваемый на балконе офиса сигаретой подробный рассказ от поставленного руководителя, Наш, распечатавший свое имя и номер телефона «Герой» после работы, прошелся по близстоящим домам и расклеил небольшие объявления, информирующие о его желании снять жилье. Передав несколько импровизированных визиток к консьержкам, наш, попавший под неожиданно начавшийся ливень «Герой», снова возвращался к старинной подруге и многозначительно молчал весь вечер. Скорая командировка в столицу края словно давала глоток чистого воздуха, вырвавшемуся из тугих, удушающих объятий нелюбимой герою. Оказавшись в застенках пропитанного пылью кабинета арбитражного судьи, наш не успевший выложить всё необходимое для заседания на стол герой был уведомлен о необходимости назначения судебной экспертизы по инициативе ответчающей стороны. Зачитав соответствующих ходатайств с усталым видом, Высокий мужчина в черной мантии открыл свой ежедневник и назначил дату очередного заседания, перенося ее на месяц вперед. Посетив на следующий день еще пару заседаний по обжалуемым делам, наш, вдруг явственно почувствовавший свою бесполезность в последние дни герой, пропивал командировочные в пивнушке, располагавшиеся на цокольном этаже соседствующего с жилищем мужа-сестры в многоквартирном доме. «Да зачем тебе вообще эта дырявня?» Оставайся здесь. Тут у нас столица края, перспективы. А там что? Живёшь у подруги, мучаешься? Живёшь пока с нами, найдём, куда тебя применить и квартиру тебе свою сдам. Есть у меня в городе одна квартирка. Правда, там ремонта нет, но это дело времени. Стараясь выговорить слово правильно, громко высказывался муж двоюродной сестры Сидя на кухне за ужином и уткнувшись в телевизор. Ну уж нет, спасибо. Работа у меня есть, деньги платят. Правда, вдвое меньше, чем хотелось бы, но скоро будем расширять штат. Вот стану начальником обещанного отдела и зарплату по-любому подниму до сотки. А мне больше и не нужно. А то тут у тебя и жить-то негде. Вроде и пространства много, и комнаты большие, но как-то всё не так. Я сам хочу. Хочу устроить так, как мне надо. Отвечал наш, чувствующий, как продолжает пьянеть от бродившего по желудку пива, герой. Выждав паузу до конца месяца, наш, интерпретирующий для себя это как знамение герой, констатировал, что нет никаких движений по съему жилья. Покопавшись в интернете, проанализировав цены квартир, сдающихся в аренду, наш, нехитро подсчитывающий про себя достаточно круглые цифры герой, смирялся с тем, что он не мог. что снять комфортную для себя квартиру и продолжать жить хотя бы так же, как в последние 4 месяца в этом городе, ему не по карману. Получив мартовскую зарплату в срок, оплатив имеющиеся платежи по кредитам, сбросив очередное начало разговора от сотрудника кредитора номер 1 по телефону, продолжающего третировать его изо дня в день, наш затарившийся бутылкой дисконтного виски и несколькими килограммами свиного мяса герой подходил к дому старинной подруги в полной уверенности расставить все точки над «и». «Приветствую». Как всегда, немного уныло произнес голос задумчивого парня в трубке, только что зазвонившего телефона. «Вот так звонок! Приветствую вас!» Растянув губы в улыбке и явно не ожидая звонка, ответил наш остановившийся и закуривающий герой. «Слушай, у нас с тобой на следующей неделе...» 11 подготовка назначена в один день у мирового судьи. Нужно кое-что обсудить по этому поводу. Мы можем сейчас с тобой встретиться. Э, ты где? Я подъеду. Делая длинные паузы между словами, говорил задумчивый парень, явно управляя в этот момент автомобилем. Да, приезжай, конечно буду рад. Прямо к железнодорожной станции подъезжай. Я тебя в шашлычной буду ждать. Ты примерно через сколько будешь? спросил наш оглядывающийся по сторонам и задумавший успеть зайти в квартиру и положить мясо в холодильник герой. Через 20 минут примерно, быстро ответил задумчивый и сбросил разговор.